Мне только показалось, что в ней царит некоторый беспорядок, поскольку я привык к педантизму и аккуратности Нира Вульфа. Мы сейчас стояли с ним в секции с жарким климатом. И тут я увидел кое-что, доставившее мне истинную радость. Лицо Вульфа, с которым он смотрел на обещанную ему орхидею. Глаза его светились восхищениями и завистью. Такое выражение на его лице... Я еще его никогда не видел. Это... — Это ваша? — спросил он Красицкого. Тот пожал плечами. — Она принадлежит мистеру Питкерну. — Мне наплевать, кому она принадлежит. Я имею в виду, кто ее вырастет. — Я. Из семени. Вольф довольно заворчал. — Мистер Красицкий. «Позвольте пожать вашу руку». Энди позволил, а затем направился в следующее отделение с умеренной температурой. Он, видимо, хотел закрыть там вентиляционные отверстия. Вульф еще на несколько минут задержался перед очередной орхидеей, бросая на нее завистливые взоры. Затем мы последовали за Красицким. В следующем отсеке оранжереи были настоящие джунгли. Здесь цвело целое море фиолетовых гераней, а между ними росло громадное количество маленьких белых цветов, которые мне очень понравились. Я имел неосторожность прикоснуться к одному из них, но после этого от моих пальцев так запахло, что мне пришлось пойти к крану в подсобке и вымыть руки с мылом. Вернувшись, я услышал, как Энди говорит Вульфу о каком-то крайне редком растении, которое тот будет очень рад увидеть. «Вы, конечно же, его знаете. В каталогах порой также именуют э, другими названиями». «Разумеется», — кивнул Вульф, «хотя я мог держать пари, что он впервые в жизни слышит это название». Энди продолжал. «Здесь у меня есть двухлетний экземпляр, который я вырастил из черенка. Листья у него почти округлые, а стебли... Погодите, я покажу вам его, тут в темноте не видно. Он подошел к длинному рабочему столу, с которого до самого пола свисал парусиновый тент, скрывая пространство под ним. Эндрю нагнулся, поднял парусину за конец, и его голова и плечи исчезли под столом. В такой позе он замер и несколько секунд не двигался. Он находился в таком положении непонятно долго. Наконец он выбрался из-под стола, ударившись головой о мраморную столешницу, выпрямился и застыл, словно сам был из мрамора. В лице не кровинки, глаза закрыты. Потом он услышал, как я шагнул к столу, открыл глаза, увидел, что я взялся за парусину и прошептал. — Не заглядывайте туда. Нет, лучше не заглядывайте. Я все-таки приподнял тент, засунул голову под стол и оставался в такой позе никак не меньше, чем Энди. Потом вылез, однако более осторожно, и не ударился при этом головой. «Там лежит мертвая женщина». «Похоже, она и в самом деле мертвая», — прошептал Энди. Так мертвое и есть, подтвердил я, и уже окоченело. Вот тейно, — проворчал Войф. Тут я должен кое-что пояснить.